Глава 4. Высадив у острова Мингер Банковского пашу с помощником, врачом Илиасом, пароход его величества Азизия продолжил свой путь к Александрии. Делегация, которую он вез, должна была убедить воинственных китайских мусульман не присоединяться к быстро набирающему силу народному восстанию против европейцев. В 1894 году Япония вторглась в Китай, и ее армия, реформированная по европейскому образцу, быстро разгромила китайскую, которая воевала по старинке. Китайская императрица, бессильная противостоять японцам, поступила так же, как примерно за 20 лет до того султан Абдул-Хамид II, потерпевший тяжелое поражение от более современной русской армии. Она попросила помощи у западных держав. Англичане, французы и немцы защитили Китай от японцев, однако, получив большие торговые и юридические привилегии, принялись делить страну на зоны колонизации. Французы обосновались на юге, англичане в Гонконге и на Тибете, немцы на севере. И с помощью миссионеров усиливать свое политическое и культурное влияние. Это побудило нищий китайский народ, в особенности традиционалистов и религиозных фанатиков, взбунтоваться. Заполыхали восстания против правивших страной маньчжуров и чужаков, в первую очередь христиан и европейцев, принадлежавшие пришельцам Запада предприятия, банки, почты, клубы, рестораны, магазины и церкви, сжигали. Миссионеров и обращенных в христианство китайцев стали убивать прямо на улицах. За быстро разгоравшимся народным восстанием стояла секта, хранившая секреты традиционных боевых и магических искусств. Европейцы называли этих бойцов боксерами. Императорское правительство, расколовшееся на традиционалистов и веротерпимых либералов, не могло справиться с мятежниками. Мало того, армия понемногу переходила на их сторону. Наконец, к восстанию против чужаков присоединилась сама императрица. В 1900 году европейские посольства в Пекине были осаждены китайской армией, а рассверепевший народ принялся расправляться с христианами и иностранцами. Еще до того, как западные державы успели отправить на помощь свою объединенную армию, в уличной стычке был убит немецкий посол фон Кеттелер, сторонник самой агрессивной политики в отношении Китая. Германский император Вильгельм II отреагировал чрезвычайно жестко. В Бремерхафене, провожая немецкие войска на подавление Пекинского восстания, он велел солдатам быть беспощадными, как гунский вождь Атилла и не брать пленных. Европейские газеты полнились репортажами о варварстве, жестокости и кровожадности повстанцев, которым примкнули и местные мусульмане. В те же самые дни кайзер Вильгельм отправил в Стамбул телеграмму, прося султана Абдул-Хамида оказать ему помощь в Китае. Дело в том, что солдаты, напавшие на немецкого посла, прибыли в Пекин из провинции Ганьсу и были мусульманами. По мнению Казера, османский султан, являющийся одновременно халифом мусульман всего мира, должен был сделать что-нибудь, чтобы привести в чувство обезумевших фанатиков и положить конец убийству христиан, например, отправить войска в Китай и помочь европейцам подавить восстание. абдул -Хамид не мог так просто отказать ни англичанам, спасшим его от русских армий, ни их союзникам-французам, ни кайзеру Вильгельму, который посещал его в Стамбуле и всегда проявлял к нему дружеское расположение. Султан отлично понимал, что если великим европейским державам понадобится, они, объединившись, могут в один присест проглотить Османскую империю, разделить земли этого, по выражению русского царя Николая I, больного человека Европы и создать на них множество маленьких государств, говорящих каждое на своем языке. Борьба мусульман против великих держав вызывала у Абдулхамида противоречивые чувства. Его весьма интересовали и многочисленные, судя по донесениям, мусульманские восстания в Китае и движением Гулама Ахмада, призывавшего мусульман Индии восстать против англичан. С сочувствием следил он за восстанием безумного Муллы в Сомали и за другими возмущениями против европейцев в Африке и Азии. Для наблюдения за некоторыми из них он посылал особых военных аташе, а иногда, в тайне даже от своего собственного правительства и чиновничьего аппарата, везде шпионы, пытался оказывать повстанцам помощь. Роен верил, что, сделав ставку на ислам, а к этому его подталкивало и то, что с отпадением от империи Балканских территорий и Средиземноморских островов христианского населения в ней становилось все меньше. Он, султан Абдул-Хамид, сможет объединить вокруг себя и против Запада мусульманские общины и государства всего мира. Тогда ему хотя бы будет чем грозить великим державам. Как видим... Абдул-Хамид изобрел то, что мы сегодня называем политическим исламом или исламизмом. Однако султан, большой любитель оперы и детективных романов, вовсе не был искренним и последовательным исламистом, сторонником джихада. Когда в Египте вспыхнуло восстание арабий-паши, Абдул-Хамид сразу понял, что оно по сути своей националистическое и направлено не только против англичан, но и против всех иностранцев, В том числе и турок. Паша исламист вызывал у Абдул Хамида отвращение, и султан искренне желал англичанам скорейшей победы. Что же до восстания Махди, которое доставило англичанам столько неприятностей в Судане, и стоило жизни генералу Чарльзу Гордону, прозванному любившими его местными мусульманами Гордоном Пашой, то под давлением английского посла Абдул Хамид назвал его бунтом голодранцев. И заявил, что поддерживает Великобританию в этом конфликте. Раздираемый двумя противоречивыми желаниями не вызвать гнев великих держав и при этом показать миру, что он является халифом и вождем всех мусульман мира, Абдул Хамид нашел замечательный выход из положения: он не будет посылать в Китай солдат для расправы с местными мусульманами. Он отправит к ним делегацию, которая именем халифа убедит их не воевать с европейцами. Главу этой делегации, многоопытного генерал-майора, который сейчас никак не мог уснуть в своей каюте, Абдул-Хамид выбрал сам, а в помощники ему дал, опять-таки, лично ему знакомых и высоко им ценимых ученых мужей. Один был специалистом по истории ислама, другой – знаменитым знатоком шариата. У одного борода была черная, у другого – седая. Оба хаджи целыми днями сидели в большой кают-компании Азизие, напротив висящей на стене огромные карты Османской империи, и беседовали о том, каким доводом прибегнуть в разговорах с китайскими мусульманами. Один из них, историк, утверждал, что главная их цель состоит не в том, чтобы умиротворить восставших единоверцев, а в том, чтобы внушить им представление о могуществе ислама и главы всех мусульман – халифа Абдул-Хамида. Седобородый, знаток шариата, человек более осмотрительный, втолковывал собеседнику, что джихад может считаться таковым лишь в том случае, если к нему примкнет правитель страны, король или падишах, а между тем, китайская императрица уже перестала поддерживать повстанцев. Иногда в беседах участвовали и другие члены делегации, военные и переводчики. Полночь когда Азизие под полной луной на всех парах шел в направлении Александрии, доктор Нури заметил, что в кают-компании горит свет, отвел туда свою жену и показал ей висящую на стене карту империи, той, которую шесть столетий назад создавали далекие предки Пакизе-Султан. Абдул-Хамид приказал изготовить эту карту через четыре года после восшествия на престол, весной 1880 года. После того, как на Берлинском конгрессе ему с помощью англичан удалось вернуть часть земель, потерянных в войне с Россией. В той войне, начавшейся едва Абдул-Хамид, которому тогда было 34 года, сел на трон. От Османской империи были отторгнуты обширные земли. Сербия, Черногория, Фессалия, Румыния, Болгария, Карс, Ардаган. Абдул-Хамид всем сердцем верил, что эти потери будут последними, что империя больше не решится ни клочка земли, и, воодушевленный такими надеждами, повелел разослать экземпляры карты поездами, пароходами, на лошадях и на верблюдах по всем даже самым дальним уголкам своего государства, чтобы она висела во всех казармах, управах и посольствах. Члены делегации многожды видели ее, в самых разных городах и городках Османской империи, раскинувшейся от Дамаска до Янины, от Масула до Салоник, от Стамбула до Хиджаза, и каждый раз с почтительным удивлением задумывались о том, до чего же велика их страна, а затем с грустью вспоминали, что империя-то, увы, на самом деле уменьшается, да все быстрее и быстрее. Заметьте, что тут по Кизе-Султан вспомнился один слух, который ходил во дворце Елдыс, Она поделилась им с мужем, а потом в письме и с сестрой. Будто бы абдул -Хамид, очень любивший своего сына Селима, однажды, когда мальчику было лет 10-11, без предупреждения зашел в его комнату и увидел, что Шехзаде рассматривает уменьшенную копию той самой, изготовленной по его Абдулхамида хамида по велению карты. Султан очень обрадовался, но, подойдя поближе, заметил, что некоторые земли закрашены, как в детской книжке раскраски черным цветом. Присмотревшись внимательнее, он понял, что Шехзаде закрасил земли, которые империя утратила, или формально не утратила, но без борьбы передала под управление врагов, за годы правления отца. И тогда Абдул-Хамид в одночасье возненавидел недостойного сына, который винит отца в том, что Османская империя уменьшается и исчезает. Далее Пакизе Султан, не питающий к дяде никаких добрых чувств, пишет, что ненависть Султана разгорелась еще сильнее десять лет спустя, когда в шех Заде Селима влюбилась кузина горемной наложницы, на которую Абдул-Хамид положил глаз. В детстве Пакизе Султан часто слышал разговоры о катастрофических территориальных потерях, которую Османская империя понесла сразу после незложения ее отца Мурада V. В те дни, когда русские войска в сине-зеленых мундирах заняли Сан-Стефано, откуда до дворца Абдулхамида было всего четыре часа пути, стамбульские площади, сады и пожарища заполнились армейскими палатками, которые власти раздавали беженцам, светлокожим, зеленоглазым балканским мусульманам, обращенным в бегство русской армии, и в одночасье потерявшим все, что у них было. Османская же империя за четыре месяца утратила большую часть балканских земель, которыми владела четыре сотни лет. Супруги напомнили друг другу и об иных потерях, про которые слышали от взрослых в детские годы. Кипр, лежащий к востоку от острова Мингер, который Азизие недавно оставил за кормой, в 1878 году не успел еще закончиться Берлинский конгресс, перешел под контроль англичан со всеми своими благоуханными апельсиновыми садами, густыми оливковыми рощами и медными рудниками. Египет, противоположность тому, что говорила Карта, уже давным-давно не принадлежал Османской империи. В 1882 году, во время восстания Арабии паши англичане под предлогом защиты христианского населения Александрии подвергли город обстрелу из корабельных орудий, а затем оккупировали всю страну. В моменты, когда подозрительность Абдул-Хамида достигала степени паранойи, хитроумный султан начинал думать, что исламистское восстание в Египте устроили сами англичане, чтобы был предлог для вторжения. В 1881 году французы прибрали к рукам Тунис. Как и предрек русский царь 47 лет назад Великим державам достаточно было просто сговориться между собой, чтобы начать делить наследство больного человека. А больше всего членов делегации дни напролет сидевших у карты Абдулхамида беспокоило то, что на ней рассмотреть было невозможно. Западные державы, поддерживающие национально-освободительные мятежи, вечно недовольных османским правительством христианских подданных империи, были могущественнее ее не только в военном плане. Они были сильнее экономически, они лучше управлялись и располагали более многочисленным населением. В 1901 году на огромных пространствах Османской империи проживало 19 миллионов человек. 5 миллионов из них не были мусульманами. Несмотря на то, что не мусульмане платили больше налогов, их считали людьми второго сорта, и потому они жаждали справедливости, равенства и реформ, ожидая защиты от Европы. Население северного соседа России, с которой Османская империя постоянно воевала, составляло 70 миллионов, а Германии, с которой были установлены дружеские отношения, почти 55 миллионов. Экономическое производство европейских стран, включая Великобританию, превышало слабенькое производство Османской империи в 25 раз. К тому же мусульмане, Поставлявшие империи административные и военные кадры, в экономическом плане все менее и менее могли конкурировать с греческими и армянскими коммерсантами, набиравшими силу уже и в провинции. Власти османских вилоетов не могли удовлетворить требования, предъявляемые этой крепнущей немусульманской буржуазией. На недовольство христиан, желающих самостоятельно управлять своими землями и платить самое большее столько же налогов, сколько платят мусульмане, губернаторы могли ответить лишь насилием, казнями, пытками и ссылками. Когда супруги вернулись в свою каюту, Пакизе-Султан сказала мужу, «Вас снова что-то гнетет. О чем вы думаете?» «Очень хорошо, что мы едем в Китай и можем хотя бы на время забыть обо всем», ответил доктор Нури. Но Пакизе-Султан поняла по выражению его лица, что мысли мужа заняты эпидемией на Менгере и тем, как будет с ней бороться банковский Паша.